Веки его были опущены. Он выглядел безмятежно спокойным, погруженным в размышления, счастливым. Маркс скончался. Человечество стало ниже на одну голову, и притом на самую значительную из всех, которыми оно в наше время обладало, писал Энгельс соратником. 17 марта в субботу. На Хайгетском кладбище, в той самой могиле, в которой 15 месяцев назад была погребена жени, хоронили Маркса. Шарль Ланге прочел телеграммы от французской и испанской рабочих партий. От имени немцев прощался с Марксом Липкнефт. Затем огласили обращение от русских социалистов. «Угас один из величайших умов», — говорилось в нем. «Умер один из энергичнейших борцов против эксплуататоров пролетариата». Весенний ветер играл красными лентами, обвивающими цветы, которых было очень много над свежей могилой. Их прислали рабочие и студенты, газеты и коммунистическое просветительное рабочее общество Лондона. По просьбе петербургских студентов и курсисток Энгельс возложил на гроб усопшего друга венки. Горе его было безмерным. Заметно посидевший, осунувшийся, потерявший слух на левое ухо, но по-прежнему несгибаемый, волевой, он говорил на похоронах друга, как бы обращаясь ко всему миру, к будущим поколениям и векам. Только в легком заикании сказывались его волнения и душевная боль. Маркс был прежде всего революционер. Принимать тем или иным образом участие в неспровержении капиталистического общества и созданных им государственных учреждений, участвовать в деле освобождения современного пролетариата, которому он впервые дал сознание его собственного положения, его потребностей, сознание условий его освобождения, вот что было в действительности его жизненным призванием. Его стихией была борьба. С хемстедских холмов ветер донес аромат весенних трав. Там была харчевня для Костроу, где так часто в течение нескольких десятилетий бывал Маркс с семьей и друзьями. Энгельс не мог отвести глаз от лица усопшего друга. Белые волосы Маркса были едва различимы на атласные подушки, усыпанной красными тюльпанами. Узкие и тонкие руки бессильно лежали на черном сукне сюртука. Их цвет и выражение больше даже, нежели разрытая могила, Говорили о трагизме смерти. В гроб друга Энгельс положил исполненный на стекле портрет его дочери Жени, старинный, пожелтевший, дагеротип, на котором был изображен юстиции советник Генрих Маркс и портрет жены. Эти люди были наиболее дороги Карлу Марксу. Наступило молчание, прерываемое чем-то горестным всхлипыванием. Собрав силы, Энгельс снова заговорил неожиданно громко, отрывисто. Он перечислил газеты, в которых сотрудничал Маркс, упомянул о его работе в изгнании и рассказал о создании им международного товарищества рабочих. Маркс был человеком, которого больше всего ненавидели и на которого больше всего клеветали. Правительство и самодержавные, и республиканские высылали его, Буржуа и консервативные, и ультрадемократические наперебой осыпали его клеветой и проклятиями. Он отметал все это как паутину, не уделяя этому внимания, отвечая лишь при крайней необходимости. И он умер, почитаемый, любимый, оплакиваемый миллионами революционных соратников во всей Европе и Америке, от сибирских рудников до Калифорнии. И я смело могу сказать... У него могло быть много противников, но вряд ли был хоть один личный враг. И имя его, и дело переживут века. Последний взмах заступа над насыпью могилы положил конец той особой, ни с чем не сравнимой напряженной суете, которая приходит в дом вместе со смертью. И тогда у близких появилось ощущение бездонной пустоты и потери, от которой окаменевают сердца. Дом номер 41 на мейтлен парк рот казался в те дни...